Несколько лет он жил на западе Ливийской пустыни, где обнаружил опустелые развалившиеся древнекритские святилища. Именно оттуда пошел сквозь все эллинские страны культ тройной богини Гекаты, змеи-богини Крита и Ливии. Ее прекрасные жрицы-обольстительницы или ламии в Элладе стали страшными демонами ночи.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 постоянно всплывают наверх из-под спуда новых. Образы Аны разделились, стали богинями Эллады. Ур-Ана, Афродита, Ди-Ана, Артемис, Ат-Ана, Афина. Лунная богиня Артемис, самая древняя из всех, сохранила свой тройной облик и стала Гекатой, богиней злых чар